Различие между медиумическим и йогическим методами ясновидения. 17 ноября 1950 -го года. Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и слуха своего двойника, который выходит и передает физическому мозгу, но ярый,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 двойника может оявляться без ментального и тонкого тела. Тело страстное, низший астрал. Двойник может оявляться в своей эфирной оболочке, ошибочно названо эфирной.